Послесловие. Климатические изменения и COVID-19 Я закончил работу над этой книгой в конце самого беспокойного года в моей жизни. Пока я пишу эти слова, к ноябрю 2020 года COVID-19 уже убил больше 1 миллиона 400 тысяч человек. И снова и снова несет волны заболеваний и смертей. Пандемия изменила нашу работу образ жизни, общение. В то же время 2020 год принес нам новые надежды относительно климатических изменений. С избранием Джо Байдена президентом Соединенные Штаты вернут себе лидирующую роль в этом вопросе. Китай заявил об амбициозной задаче достичь углеродной нейтральности к 2060 году. В 2021 году ООН организует в Шотландии еще один саммит по климатическим изменениям. Конечно, это не гарантирует, что мы добьемся успеха, но откроет новые возможности. Думаю, в 2021 году я буду часто говорить о климатических изменениях и о COVID-19 с лидерами всего мира. Я постараюсь убедить их, что многие уроки пандемии, а также ценности и принципы, которые определяют наш подход к ней, применимы и к климатическим изменениям. Мне бы хотелось перечислить их еще раз. Во-первых, нам необходимо международное сотрудничество. Хотя фраза «нужно работать вместе» уже превратилась в клише, но она не потеряла своей ценности. Когда правительства, исследователи и фармацевтические компании вместе боролись против COVID-19, мир достиг значительного прогресса. К примеру, за рекордно короткие сроки были созданы и протестированы вакцины. Отказываясь же сотрудничать друг с другом, демонизируя другие страны или не желая признавать, что маски и социальная дистанция тормозят распространение вируса, мы лишь продлеваем свое бедственное положение. То же самое касается климатических изменений. Если развитые страны будут снижать только свою эмиссию, и ничего не сделают для того, чтобы чистые технологии стали доступны всем, мы никогда не дойдем до нуля. В этом отношении помогать другим не просто альтруизм, а забота о собственных интересах. У каждого из нас есть причины сократить выбросы до нуля и помочь в этом другим. Температура в Техасе будет расти, пока будет расти эмиссия парниковых газов в Индии. Во-вторых, нужно позволить науке точнее многим научным дисциплинам, возглавить нашу работу. В случае с COVID-19 нас интересует биология, вирусология и фармакология, а также политология и экономика. Ведь справедливое распределение вакцин – политическое решение. Точно так же, как эпидемиология объясняет нам риски COVID-19, но не говорит, как его остановить, климатология объясняет, почему нужно изменить направление технического прогресса, но не говорит, как это сделать. Для того, чтобы найти разгадку, нужно задействовать инженерное дело, физику, экологию, экономику и множество других дисциплин. В-третьих, наши решения должны отвечать нуждам людей, которые пострадают больше всех. Если говорить о COVID-19, то больше всего страдают те, у кого меньше всего возможностей. К примеру, нельзя работать из дома или взять отпуск, чтобы позаботиться о себе и о своих близких. Большинство из них темнокожие и люди с низким доходом. В США темнокожие люди и латиноамериканцы чаще других заражаются коронавирусом и умирают от него. Темнокожие и латиноамериканские студенты также имеют меньше возможностей учиться онлайн, чем их белые товарищи. Среди участников Национальной программы медицинского страхования для лиц от 65 лет и старше Medicare уровень смертности бедного населения от COVID-19 в 4 раза выше. Решить эти проблемы необходимо для контроля вируса в Соединенных Штатах. В глобальных масштабах COVID-19 перечеркнул не одно десятилетие достижений по борьбе с бедностью и болезнями. Правительства стран занялись пандемией. Им пришлось перевести людей и деньги с других приоритетных направлений, включая программы вакцинации. По данным Института показателей и оценки здоровья, в 2020 году доля вакцинированного населения упала до уровня 1990-х годов. Мы потеряли 25 лет прогресса всего за 25 недель. Богатым странам, которые и так много вкладывают в глобальное здравоохранение, придется проявить еще больше щедрости, чтобы восполнить эти потери. Чем больше они инвестируют в развитие систем здравоохранения во всем мире, тем лучше мы подготовимся к следующей пандемии. Точно так же нужно спланировать грамотный переход к безуглеродному будущему. Как я отметил в девятой главе, жителям бедных стран понадобится помощь, чтобы приспособиться к глобальному потеплению. Богатые страны должны осознать, что преобразование энергетической отрасли нанесет сильный удар по тем группам населения, которые живут за счет сегодняшних энергетических систем. Там, где добыча угля является основной отраслью, где производится цемент и плавится сталь, и где производят автомобили. Более того, многие люди работают в сферах, которые косвенно зависят от этих отраслей. Если придется перевозить меньше угля и топлива, Дальнобойщики и работники железнодорожного транспорта лишатся работы. Значительный процент представителей рабочего класса почувствуют на себе влияние новых технологий. Они ударят по их карману. Поэтому для этих групп населения нужен переходный план. И, наконец, мы можем предпринять шаги, которые спасут экономику наших стран от катастрофы COVID-19 и в то же время стимулируют инновации, направленные на борьбу с климатической катастрофой. Инвестируя в исследования и разработки чистой энергетики, государство может ускорить восстановление экономики и при этом сократить выбросы. Хотя инвестиции в исследования и разработки действительно приносят отдачу только через длительное время, будут и быстрые победы. Эти деньги сразу же создадут рабочие места. В 2018 году Государственные инвестиции США во все секторы исследований и разработок прямо и косвенно сохранили 1 миллион 600 тысяч рабочих мест, принесли 126 миллиардов долларов прибыли работникам и 39 миллиардов налоговых поступлений на федеральном уровне и на уровне Штатов. Исследования и разработки – не единственная сфера, где экономический рост связан с безуглеродными инновациями. Государство также в состоянии помочь развиваться компаниям, которые занимаются чистой энергетикой, внедряя политику, которая снижает зеленую наценку и позволяет зеленой продукции конкурировать с альтернативами на ископаемом топливе. Можно использовать финансирование из пакета антикризисных мер по COVID-19, чтобы расширить применение возобновляемых источников энергии и построить интегрированную электросеть. 2020 год стал чудовищным, трагическим поражением. Но я верю, что в 2021 году мы сможем контролировать COVID-19. И еще я верю, что мы добьемся реального прогресса по климатическим изменениям, потому что мир больше, чем когда-либо, настроен решить эту проблему. Когда в 2008 году разразился глобальный экономический кризис, Градус общественной поддержки борьбы с климатическими изменениями заметно снизился. Люди считали, что невозможно заниматься двумя кризисами одновременно. На этот раз все по-другому. Хотя пандемия заметно подорвала глобальную экономику, общественная поддержка борьбы с климатическими изменениями осталась такой же высокой, как в 2019 году. Похоже, выбросы парниковых газов перестали быть той проблемой, которую можно отложить на потом. Остается один вопрос. Как использовать этот энтузиазм? Для меня ответ очевиден. В ближайшие 10 лет нужно заниматься технологиями, политикой и рыночными структурами, которые проложат путь к устранению парниковых газов к 2050 году. Невозможно придумать лучший ответ на чудовищный 2020 год, чем посвятить себя этой амбициозной задаче.